пока ехали от станции по большому селу, тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло в этих необыкновенных мягких сумерках, в глубочайшей тишине земли, теплой ночи, слившейся с темнотой неопределенных, низко нависших дождевых туч. И опять Митя дивился и радовался, как спокойно, проста, убога деревня. Эти пахучие курные избы, уже давно спящие, С благовещенья добрые люди не вздувают огня. И как хорошо в этом темном и теплом степном мире. Тарантас нырял по ухабам, по грязи, дубы за двором богатого мужика выселись еще совсем ноги, неприветливые, чернели грачиными гнездами. У избы стоял и вглядывался в сумрак странный, как будто из древности, мужик. Пасы и ноги, рваный армяк, баранья шапка —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 Деревенской весны, весенней ноготы и пустоты мира. Опять, чисто и молодо, готова к новому рассвету. Усадьба была небольшая, дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворней. Жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница-гимназистка, и брат Костя, подросток-кадет, были еще в Орле, учились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 и сказала, дружественно развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица сгибом засученной руки, «Идите кушайте чай, мамаши еще досвету уехали на станцию со старостой, вы, небось, и не слыхали». И тотчас же Катя властно напомнила о себе. Митя поймал себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу, тянувшейся вверх девки на окне